Глава третья. Архипов поднялся на второй этаж и около своего кабинета увидел парня, ждущего его. Значит, Кравец таки явился. Очень жаль. Захар искренне надеялся, что передумает. Все же где Москва и где их областной город? Окинув его профессиональным взглядом, Захар удовлетворенно хмыкнул. комплекцией природа этого персонажа явно не обделила а также было заметно, что он следит за собой и регулярно посещает спортивный зал. Плюсы пока были очевидны, но не перекрывали жирный минус протекции. Подполковник Архипов, парень отделился от стены и вытянулся по струнке. «Вольно!» — отмахнулся Захар. «А ты?» «Старший лейтенант Кравец Ян направлен к вам для дальнейшего прохождения службы. Проходи». Захар открыл дверь ключом и пропустил его вперед. «Давай сразу на чистоту». «Конечно». Ян с готовностью кивнул. Захар прошел к столу, оперся на него ягодицами и сложил руки на груди. «Я категорически против брать в свою команду человека по блату. Мне это совсем не нравится. Это понятно?» «Так точно». «Есть что сказать в свое оправдание». «У меня нет блата». Спокойно ответил Ян и пожал плечами. Всего добивался сам, не имея привычки пользоваться привилегиями, хоть дядька и не упускал случая вмешаться в его карьеру. Очень смешно. Захар неприятно скривился. Ложь была тоже неприемлема. «Генерал-лейтенант Павлов за тебя просил». «Это его личная инициатива». Ян раздраженно стиснул кулаки. «Мне, Блад, не нужен». «Интересно, как...» — хмыкнул Захар. «Значит, можем не учитывать просьбу генерала?» «Так точно». Архипов удивленно почесал подбородок. Этот кравец был не так прост, как казался, но определенно ему нравился. Чувствовались в нем стержень и недюжая выдержка. «Тогда расскажи мне, с чего ты вдруг решил перевестись из центра в периферию?» потянуло к корням или природе, не прокатит. «Да там личное», — отмахнулся Ян и неприятно скривился. Вспоминать ту нехорошую историю не хотелось совершенно, как и рассказывать подробности. «Это я уже понял. Настолько личное, что ты не можешь озвучить?» «Не имею привычки делиться личной жизнью». «Я командир. Со мной можно как на исповеди». — хмыкнул Захар и перехватил его задумчивый взгляд. — Я должен быть уверен, что ты не сбежишь за своим личным завтра, подставив всю команду. — Никак нет, не сбегу. Ян уверенно покачал головой, уехал, чтобы все забыть и возвращаться не собирался. — она? — Вряд ли. — Сдался, что ли? — поддел его Захар. — Бороться не за что. Ян стиснул зубы. «Там крутой бизнесмен, а я так... босота. Чисто развлечься!» «Ясно. Ладно, не кисни!» Захар протянул ему руку, а тот с готовностью ее пожал. «Здесь найдем тебе невесту!» «Спасибо, обойдусь!» Ян заглянул в глаза. «Это останется между нами?» «Конечно!» «А дальше?» «Учитывая, что со спецификой нашей работы ты знаком?» «Мучить долго тебя не буду. Пойдем, познакомлю с командой, и они покажут уже, что здесь и как». «Хорошо». Захар направился к двери, но неожиданно остановился и обернулся. «И да, Ян, ты на испытательном сроке», — многозначительно посмотрел на него. «Накосячишь?» «Я понял». «Ну и славно». Вместе они прошли по длинному коридору и свернули в комнату отдыха. «Ротоподъем!» — прикрикнул Захар, и все как один повернулись в их сторону. «Что случилось?» «Я вам новую жертву привел». Захар расплылся в лукавой улыбке, а Ян неосознанно напрягся. «Знакомьтесь, вот, Ян Кравец. С сегодняшнего дня он в нашей бригаде на испытательном сроке». Надо сделать все возможное и невозможное, чтобы понять, подходим мы друг к другу или нет. Наш богатырь-водитель Клим. Ян пожал протянутую руку, точнее лапищу. Юркий и шустрый Иван. Этот явно был моложе, но улыбчивый и контактный. Повар-альпинист Степан. Добрый день. Женский голос раздался за спиной. О, а это Вера, наш врач-реаниматолог я обернулся и застыл в немом изумлении, увидев ту женщину с пешеходного перехода, с которой поругался накануне. «Бывают же такие совпадения?» «Очень приятно», — выдавил он из себя. «Я что-то пропустила?» Вера, наконец, обратила на него внимание и недоуменно распахнула глаза. «Меньше всего ожидал увидеть недавнего хама здесь». «Самое интересное!» — хохотнул Степан. «Верочка, для тебя специально!» Иван расплылся в улыбке. «Наш новый сослуживец, Ян Кравец». «А, очень приятно, Ян». Вера нехотя протянула ему руку. «Взаимно, Вера». Пожал он ее и буквально на секунду дольше задержал в своей ладони. «Вы знакомы?» Нахмурился Захар. «Очень не любил, когда начинались какие-то тайные секреты». «Шило в мешке все равно не утаить, а проблемы могут быть разные. Лучше бы решать их превентивно». «Нет». Вера равнодушно пожала плечами и отвернулась, потеряв всякий интерес к его персоне. «А сейчас у нас специально для Яна ответственное задание». Захар прочитал сводку. «Падение в колодец. Здесь недалеко». Все дружно переглянулись обменялись улыбками, словно хранили общий секрет, и начали собираться на выезд. Ян лишь нахмурился, не понимая, что происходит. Ян, спецуха, Захар выдал ему комплект спецодежды. Переодеться можно там, шкафчик свободный выбери сам. Спасибо. Не тормозим, ждем тебя внизу. Архипов вышел из комнаты отдыха и отправился к себе собираться на выезд. Спешить было некуда, ситуация пустяковая, причем случавшаяся регулярно. Только вот Яну об этом знать было ни к чему. «Захар, подожди!» — окликнул его Клим и догнал на полпути. «Что такое?» — он остановился. «Ты не мог бы выручить до зарплаты. Все это было крайне неудобно, но других вариантов у Клима не оставалось, как он ни пытался, но дотянуть до получки удавалось крайне редко. «Конечно. Сколько надо?» «Да пару тысяч». Он стыдливо отвел глаза в сторону. «Полинке платье надо купить на утренник в детский сад. Если не куплю, они обе меня сожрут». «Конечно сожрут. Девочки же!» Усмехнулся Захар. «Пойдем ко мне в кабинет». Достал из портмоне пятитысячную купюру и протянул климу. Прекрасно знал о его непростой ситуации и по возможности старался помогать. «Это много?» — качнул тот головой и нахмурился. «Да брось!» — Захар ободряюще хлопнул его по плечу. «Принцессе, в самый раз!» «Спасибо, с получки отдам!» Клим убрал деньги в карман. «Не горит, как ты вообще?» «Да нормально, справляюсь». «Улучшений нет?» «Нет». Вздохнул он. «Шансов, что Юля вернется к полноценной жизни, с каждым днем все меньше. А девочки знают?» «Нет, я не смог им сказать. Они думают, мама уехала на заработки. Уверен, что так будет лучше. С сомнением поинтересовался Захар. Я уже ни в чем не уверен». Отмахнулся Клим и вышел из кабинета. Машина МЧС въехала во двор жилого дома и остановилась напротив одного из подъездов. Там их уже встречала пожилая женщина, зябко кутаясь в видавшие виды пальто. Календарная весна хоть и наступила еще вчера, но сегодня морозы стояли вполне себе зимние. «Что случилось?» – спросил Захар, первым выбравшись из машины. «Колодец открыт, а там тепло, но Машка туда и сиганула». Запричитала старушку, указывая на круглую дыру в земле. «Почему он открыт?» Рядом остановился Клим и упер руки в бока. «Да не знаю!» Бабушка пожала плечами. «Не бойся, бабуль, сейчас Ян достанет твою Машку в целости и сохранности!» Захар ободряюще хлопнул его по плечу. Ян спорить не стал и ушел за оборудованием. Тренога, страховочная веревка, налобный фонарь. Скинув куртку, надел страховочные ремни, прикрепил трос и натянул перчатки. «Я готов». Сослуживцы медленно спустили его. Ян встал на ноги и отцепил трос. Коллектор едва освещался фонариком, отбрасывая причудливые тени на стены. Ян осмотрелся, насколько это было возможно, и замер, пытаясь услышать хоть какие-то признаки Маши. «Ну, что там?» Голос Захара в рации разлетелся эхом в замкнутом пространстве. «Девочки нет», — отозвался Ян и двинулся в одну из более вероятных сторон. «Иду искать. Маша, Машенька, ты где?» Никакой Маши нигде не было видно, и Ян начал сильно нервничать. «Ребенок один в коллекторе, все что угодно может случиться». Где-то за спиной раздалось недовольное шипение. Он обернулся и посветил в направлении звука. Черная кошка смотрела на него ошалелыми глазами и яростно виляла хвостом. «Как успехи?» Динамик снова заговорил голосом Захара. «Нет, девочки, кошка только», ответил Ян, раздумывая, как поступить. «Бери ее и возвращайся». «Надо искать дальше», — возмутился он. «Не надо», — хмыкнул Захар ты все уже нашел». А на заднем фоне послышались смешки. Только сейчас Ян понял, что его развели как сопливого стажера, звучно выругавшись, впечатал кулак в стену. Ведь сразу заподозрил неладное, но все равно повелся. Идиот, придурок. Ян зло схватил кошку за шкирку, благо Таня рванула от него, и направился к лазу на поверхность. Выбравшись, Смерил свою новую команду напряженным взглядом и передал кошку старушке. «Машка, зараза такая!» Та сразу расплылась в улыбке и упрятала зверюгу под пальто. «Спасибо тебе, сынок! Она единственная, кто у меня остался!» Бабушка смахнула набежавшую слезу и поплелась к подъезду. Как только за ней закрылась дверь, Ян развернулся к своим сослуживцам. вы серьезно? вполне степан пожал плечами едва прячу улыбку кто то и кошек должен позволять Издеваетесь? посвящаем клим ободряюще хлопнул его по плечу я ж не новичок в команде то новичок расплылся в улыбке иван ты еще не знаешь как меня эти злыдни посвящали расскажешь ян невольно улыбнулся в ответ обязательно «Ладно, не обижайся», — примирительно проговорил Захар и протянул ладонь. «С почином!» «Спасибо!» «Шутки кончились», — донесся от машины взволнованный голос Веры. «У нас срочный вызов». Ян, прищурившись, посмотрел на нее. Она не участвовала во всем этом безобразии. «Почему?» «Жалко стало?» «Или наоборот, не стало?» «Вопросов было больше, чем ответов». «Что там?» — отозвался Захар. «Авария на трассе. Фура сгребла десяток машин. Мы ближе всего». покоемся рявкнул он, придавая всем ускорение. Ян подскочил как ошпаренный и принялся стаскивать страховку. Ребята в этот момент сложили треногу и скрутили веревку. Через пару минут все уже сидели в машине. «Трогай», — распорядился Захар, и Клим выжал педаль газа в пол.